35 недель возьмем». Вере было 35, когда она забеременела, во второй раз. Старшую дочку родила в 28. Сейчас ждала двойню. Совершенно неожиданно для всей семьи, ведь близнецов в роду ни у кого не было. На второй скрининг Вера пришла вместе с мужем. Он прямо в кабинете громко расхохотался, когда узнал, что будут еще две девочки. Оказалось, что в доме у них еще две кошки и собака женского пола. Слово литературное, да, но рисковать не будем. Бабье царство. Вере, по ощущениям, был безразличен пол детей. Ее волновало другое – состояние и размер плодов. Ведь двойня у женщины была монохориальная, моноамниотическая. К счастью, девочки развивались хорошо. Но в 33 недели акушеру-гинекологу, ведущему беременность Веры в женской консультации, что-то не понравилось. Да и, в принципе, после 34 недели за монохориальными двойнями лучше наблюдать пристально. Оптимальным сроком родоразрешения является срок в 36 недель. По направлению врача женской консультации Веру госпитализировали в отделении патологии беременности. Там Начмет лично провел УЗИ, и ему тоже показалось, что что-то не то. Пуповины на УЗИ выглядели каким-то клубком. Надо сказать, что вся эта история с верой случилась приблизительно месяцев через семь после двух предыдущих осложненных монах реальных двойн в нашей практике. И, собственно, здесь мы уже перестраховывались. Оказалось, что перестраховывались не зря. По счастливому совпадению в нашей больнице появился аппарат МРТ, в котором можно было провести диагностику беременным. В старом аппарате некоторые физические параметры не позволяли проводить это исследование с беременным животом. Высоты не хватало. На МРТ подтвердили, есть спутывание пуповин. Регулярный доплер говорил, проблем по части кровотоков ни у одной из девочек нет. И это стало большой проблемой, потому что Начмет сразу после установления диагноза сказал мне «Готовьте ее к родоразрешению, в 35 недель возьмем». Вера была его пациенткой, но лежала в моей палате. Собственно, лечащим врачом была я. Легко сказать «Готовьте». Вера искренне считала, что если по Доплеру все хорошо то и беспокоиться до 36 недель не стоит, а то и до 37. Рассказать ей возможный негативный исход в красках не позволяли этические моменты. «Ну, серьезно, ты ж не скажешь, что ваши дети могут погибнуть, потому что вот буквально полгода назад у нас был вот такой же случай. Вместе с Начмедом нам удалось все же сторговаться на 35 недель». Его терпение уже подходило к концу, и он сказал Поверьте моему опыту, Вера. Лучше два недоношенных ребенка на 35-й неделе, чем теоретически ни одного в 36 недель. Ситуация более чем серьезная. Еще два дня до операции Вера ходила в ординаторскую, спрашивая, а правильно ли мы делаем? Вот в интернете... И далее шел рассказ об очередном случае, когда двойню родили в 37-38 недель. К счастью, Детей извлекли успешно. И самое главное — живыми. Одна, больше другой грамм на 300 оказалась, но это не критично. У меня не осталось фотографий с той операции, к сожалению. Анестезиолог, который делал фото конгломерата пуповин, сразу не прислал их, а потом и вовсе телефон то ли сломался, то ли потерялся. Девочек после родов забрали в отделение патологии новорожденных. Через 4 дня к ним привели и маму, у Веры никаких осложнений не было. После операции на четвертые сутки ее выписали. А еще через две недели девочки набрали вес, и в положенные 37 недель гестационного возраста были выписаны живые и относительно здоровые. На радость своему папе в бабе царство.